«Глава сороковая. Кристиан. Меня ж колотит от злости. И ничего не сказала. Ничего. Ее могли угробить, эта глупая девчонка просто промолчала». И Стеф сразу не сказал. «Алана стоит, смотрит на меня своими глазищами и невинно хлопает ресницами. Там даже, кажется, слеза упала с парочки». Отвернулся к окну, чтобы успокоиться. Стефан взбесился и ушел, оставив мне разбираться с навязанной невестой. раздавшийся с улицы ревв мотора возвестил о том что брат уехал достал сигарету и закурил прямо в комнате только чуть приоткрыв створкурис зовет лана пошло вон отвечаю выбрасывая в пространство облачко дыма сколько раз собирался сбросить но с такой нюротрепкой все никак не выходит христиан реваль я приехала поговорить чуть громче требователь не заявляет девушка говорили уже нет ни малейшего желания продолжить делаю еще одну глубокую затяжку вновь ревв мотора стефан вернулся быстро он интересно куда мотался с этой стороны мне не видно его только слышен шум с улицы когда открытое окно кри ощущая руки лана у себя на поясе она проталкивает под мои сложенные и обнимает прижимаясь сзади хороший мой шепчет спину Я ведь безумно люблю тебя, ты знаешь. Я ревную, Кристиан. А ты бы не ревновал. Ну поставь себя на мое место. Ей все внимание, тот поцелуй ей. Ты постоянно ее защищаешь. А как же я? Крис, мы столько времени уже вместе. И ведь нравилось тебе, я помню. Помню, какой у нас был секс. Знаю, каким ты можешь быть женщиной. И вот я вижу, что ты с ней. Ты смотришь на эту пиглицу так, как никогда не смотрел на меня. Почему, Крис? «Что со мной не так?» Молчу, слушая этот монолог. Не знаю, что ответить. Правда, не знаю. Влюбился в Милли? Да. Этот ответ уже получен. Перестал бояться гнева и разочарования отца? Не уверен на все сто, что полностью избавился от этого чувства. Наверное, так можно объяснить то, что сейчас я не вышвырнул ее, как сделал бы тот же Стефан, а стою и слушаю слипы и признания. «Давай разорвем обоюдный этот чертов договор». Говорю, как дала, она замолчала. Ее пальчики нервно стиснули мою футболку. Проблема решится сама собой. Отпусти меня. Я люблю другую. Да я даже не хочу тебя. Скидываю ее руки и поворачиваюсь к девушке лицом. Чувствую себя импотентом. Не встает. Чего ты ждешь от меня? Пылкого чувства? Его не будет. Извини. Стэв прекрасно договорился с Тайей и не трепет себе нервы. Тайя, влюбленная дура. Она любит чудовище. Фыркает Лана. «А я люблю тебя и не собираюсь сдаваться, Крис. И еще. Я решил, что нам было бы неплохо пожить здесь. Ты посмотришь, как строят отношения нормальные люди». Заявляет с намеком на моего отца. «А я?» Довольно улыбается. «Обзавидусь подругой. Почему нет? Должна же подружиться с младшей сестренкой будущего мужа. Может, хоть одеваться я научу нормально. Не смей. Делаю шаг к ней, она от меня, и все так же улыбается. А я уже... что ты уже меня снова колотит с отцом твоим утром говорила они же завтра прилетают ты знаешь машинально киваю ну вот я чего и приехала сегодня новость тебе сообщить михаил дал добро и мы до свадьбы поживем здесь и можешь не помогать мне с вещами сама перевезу все что нужно на ближайший месяц а ты глядя на мою реакцию лана торжествует ее глаза горят от того что маленькая победа осталась за ней можешь хоть в трусах ходить Хихикает. А лучше без. Вновь подходит вплотную. Трется об меня, словно голодная кошка. Обнимает за шею и целует в плотно сжатые губы. «Ой!» Слышу от двери. «Извините». Милли-пули вылетает обратно за дверь. «Твою же мать!» Рычу отстраняю от себя Лану и откидываю голову, упираясь затылком в прохладное стекло. Успокоившись, выскочу следом, но не нашел ее ни в комнате, ни во всем доме. Зато нашел во дворе. Она сидит в беседке, закутавшись в толстовку брата, и смотрит, как Стефан избивает боксерскую грушу, сверкая голым торсом. На скамейке возле нее стоит большая бутылка воды и корзинка с красиво упакованными сладостями. Теперь понятно, куда психанов ездил Стеф. В магазин. Он тут рядом совсем. Подозреваю, хотел прокатиться, но в последний момент отчего-то передумал. Семейная идиллия. Слышу за спиной довольно урчание. Лана обошла меня, больно царапав ногтем, спину прямо через ткань футболки стефан замер увидев как девушка подошла и села на скамейку рядом с нашей малышкой ну что улыбнулась на мили будем мириться ладно рычит стефан ой она только отмахнулась от брата как от однозвали вымухи мальчики видите займитесь делами а девочки тут разберутся сами правда ведь вновь смотрит на растерявшуюся малышку но тут она вдруг берет и согласно кивает Я не оставлю вас наедине, — говорит Стефан. Проходили уже. Да прекрати ты. Ну, погорячилась. С кем не бывает. Тем более, у меня был повод злиться, но... Она поднимает версту и на маникюренный пальчик. Я все осознал и решила извиниться. Честно-честно, мы ведь скоро станем родственниками. Глупо воевать, тем более по такому поводу. Ты со мной согласна? Милли снова кивает. Ну вот видите. Идите, ребята, идите. Мы без вас разберемся. Сейчас вон. кивает в сторону дома залезем за крыма моего будущего тестя стырим бутылку шикарного вина и поговорим что то мне так хочется нажраться брат говорю стефану составишь компанию